Глава сорок восьмая. Злата. «Ты лучшее, что у меня было. Как мило. Не лучшая, а лучшее, Как будто речь о какой-нибудь вещи. Неприятно, но не смертельно. А как он еще может относиться ко мне? Никого не будет, пока есть я, и то хорошо. А что до того, что я его люблю? Не я первая, не я последняя. Честно говоря, даже не ожидала, что все будет так здорово в постели». А может, все так здорово из-за того, что примешаны чувства? Не знаю. Да и не важно это. Сообщение о том, что Айрон поедет, меня очень сильно порадовало. Я не собиралась сидеть здесь вечно, все еще надеялась вернуться на свои земли, хотя и какая-то часть меня стремилась остаться. Пока его не будет, мне это или удастся, или, по крайней мере, я окончательно смогу для себя решить, что же значит для меня Айрон. И так уже необходимо бежать именно сейчас. Начинались первые заморозки. Осень здесь была холодной, значит, план побега нужно строить с учетом потепления. А это, возможно, не раньше весны. После душа я собралась было уйти. Скорее всего, Рик уже пришел и ожидал меня. В записке его предупредила, что задержусь, но не смогла уйти. Покидать спальню наследника очень уж не хотелось. «Походу, я окончательно офаворитилась. Или веду себя как влюбленная дурочка». Айрон довольно быстро уснул, прижав меня к себе. Я еще немного полежала, рассматривая спящего мужчину. Во сне он был таким милым. И уходить не хотелось, но надо было. Я тихонько поднялась, так же тихо оделась и вышла. В коридоре, уже не скрываясь, быстрым шагом направилась к своей комнате. Как я и думала... Дроу меня уже поджидал. «Ну, наконец-то! Сколько можно?» Возмутился он, как только я вошла. Дроу наглу развалился на моей кровати. «Прости, подожди минутку», – воскликнула я и поспешила в ванную, где по-быстрому привела себя в порядок. «Где ты так задержалась?» – спросил Рик спустя полчаса после начала тренировки. «Неважно. Думала, освобожусь раньше». Буркнула я, не желая обсуждать свою личную жизнь с Дроу. Тот лишь неопределенно хмыкнул и вопросов больше не задавал. Но тренировка сегодня у нас не заладилась. Я была слишком уставшая. Сначала занятия с Мирандой, затем физические упражнения с Айроном. Будто тренировка с Риком долго не продлилась. «Ты сегодня какая-то никакая. Что-то случилось?» Все же спросил он после того, как вновь я оказалась на полу после его захвата. «Нет, не хуже, чем обычно», – ответила я, пытаясь дышаться и не спеша подниматься с пола. Рик хмыкнул и опустился на пол возле меня. Но не успел он ничего добавить, как в дверь постучали. Я замерла. И, подобравшись, знаком показала Дроу молчать. Тот настороженно замер. Сразу после стука дверная ручка повернулась. Но я заперла дверь изнутри, и таня не отворилась. «Злата, ты спишь», – послышался голос Айрона. Я благоразумно промолчала. Рик удивленно на меня посмотрел, но промолчал. Его взгляд переместился на ножны с мечом, которые лежали возле окна, чтобы не мешать при рукопашном бое. «Значит, спишь. Знать бы еще, почему ты убегаешь», – услышала я напоследок. Я еще некоторое время прислушалась, но за дверью было тихо. Дракон ушел. Я еле слышно вздохнула. «Это был наследник?» Все же спросил Рик. «Угу». «И ты от него ко мне пришла?» Ага. «И почему ты от него убегаешь? Насколько я понял, он этим расстроен». «Не твое дело». «Может, и не мое. Но слухи быстро расходятся. Особенно, если знать, где их собирать». «Наследник от тебя без ума. Почему же ты не пользуешься этим? Ты можешь пожелать что угодно, и он достанет. Ты же взамен заключила договор с вором. В чем дело? Я не прошу, чтобы ты мне открывала все свои тайны, но я тебя не понимаю. Что не так?» Все не унимался Рик. «Да все не так. Я не хотела идти в этот замок. Я не хотела встречаться с наследником. И уж тем более не хотела становиться фавориткой». Выпалила я, не удержавшись. «Но почему? Ты говорила, что ты из темных земель, но выглядишь как светлая. Как бы там ни было, ты пробралась в светлый замок и покорила наследника. Что тебе еще нужно?» – все пытался понять Рик. «Свобода мне нужна. Я не хочу быть пленницей. Я не хочу видеть, как моих друзей сажают за решетку и угрожают казнить», – отвернувшись сказала я. – Не знаю, что на меня нашло, но поделиться тем, что накипело, мне не с кем. А Рику все равно до того, кто я и что я. Он и так знает, что я темная». «Мне жаль, но может это и к лучшему. Живешь в замке, любое желание вмиг исполнят. К тому же сомневаюсь, что тебя силой заставили стать фавориткой». Пожал плечами Рик. «Лучше бы силой», – тихонько сказала я. «Что?» «Ничего». «Давай перенесем тренировку. Я уже не способна на адекватное действие. И так много чего лишнего тебе сказала». Сообщила я, поднимаясь. «Постой. Я обещаю, что никому ничего не расскажу. И не использую эту информацию против тебя. Я же вижу, что тебя что-то гложет. Да это и так понятно. С чего бы ты заключала со мной договор? Что не так в ваших отношениях с наследником? Если тебя так напрягает быть фавориткой, почему согласилась?» Удержал меня за руку Рик. «Наследник знает, что я из темных земель. Более того, он знает, что я жила в темном замке, поэтому он меня не выпускал. Я здесь пленница», – ответила я, садясь обратно на пол. «Подожди, ты жила в замке», – воскликнул Рик, смотря на меня удивленными глазами. «Ну да, неужели ты не знал? Я, конечно, не в курсе, что обо мне говорят в замке и какая официальная версия». «Но думала, ты все и так знаешь. Ты же тесно общаешься со служанкой Лаурой. Да и насколько поняла, гильдия, в которой ты состоишь, специализируется на добыче информации». В свою очередь удивилась я. «Это да. Но все, что нам, да и остальным известно, это что наследник привез тебя из темных земель. Где именно он тебя нашел и почему ты там жила, неизвестно». Пожал плечами Рик, но в глазах его зажглись огоньки интереса. «Постой. «Так ты поэтому согласился меня обучать?» – озарила меня. «Ну, не именно из-за этого, но большей частью да. Я знал, что у наследника фаворитка появилась, но и подумать не мог, что это ты. С тех пор, как я показал тебе дорогу к замку, времени прошло не так уж и много. Кто ж знал, что ты такая шустрая? Ну ты не думай, я сведения о тебе никуда не передаю. Это чисто моя инициатива. В моих кругах, конечно, любая информация ценна». «Но я не совсем уж подонок. Своим нужно помогать. Мы ж не светлые». В завершении хмыкнул Рик. Я задумалась. В чем-то он прав. И действительно, когда он согласился обучать меня, он только-только узнал, что я фаворитка. И целенаправленно из меня сведения не тянул. А так хочется открыться хоть кому-то, хоть немножко. Как бы там ни было, но даже Миранда меня не понимает». И уж тем более она считает глупостью мое стремление вернуться обратно. «Я тебе верю. Не знаю почему, но верю». Все же кивнула я. А потом задумалась. «А ведь действительно. Чувствую, что он говорит правду. Значит, способность наследника чуять ложь во мне все же просыпается». «Но все равно не пойму. Даже тот факт, что ты в замке жила. Какие сведения ты можешь дать светлому наследнику?» Неужели ты имела допуск в часть замка, где жил темный наследник? Аж подался вперед от нетерпения Рик. Имела доступ, видела его, пожала плечами я. Ого! А часто видела! Можешь что-то о нем рассказать? Как ребенок обрадовался Дроу. Каждый день видела. Рассказать? В принципе, могу немного, усмехнулась я. Каждый день. Ты была его личной горничной или кем? «Хм, почти. Фавориткой», – смутилась я. «А что? Не говорите же первому встречному, что я и есть и наследник. С другой стороны, это уже парадокс какой-то. Прямо профессия у меня такая. Фаворитка наследника. Опыт работы. На темных землях, на светлых. Рекомендации с предыдущего места работы прилагаются. Жаль, что тут только две противоборствующих стороны. И, соответственно, два наследника» а так бы и к третьему собеседованию подалась бы. Было бы смешно, если бы не так грустно. «Извини, я, видимо, не расслышал, кем ты была?» Я прямо залюбовалась выражением полного офигевания на лице Дроу. Ну да, но там было добровольно, и жила себе там спокойненько в основном, пока светлые, убегая из замка, не решили и меня заодно – спасти. Моим мнением, естественно, никто не поинтересовался, В столице мне удалось от них сбежать, когда с тобой встретилась. Но свободной личностью побыла совсем недолго. А теперь Айрон меня не выпускает, так как, учитывая мой статус, я должна знать многое о темном наследнике. Вкратце пересказала я недавние события». «Ого, и ты теперь все рассказываешь?» – с подозрением спросил Рик. «Не все, лишь то, что не навредит темному наследнику». «Откуда ты знаешь, что навредит, а что нет?» Засомневался Дроу. «Уж поверь, я знаю». Позволила себе покровительственную улыбку я. «Так какой он, наследник темных земель?» Вернулся к предыдущему вопросу Рик. «О, он настоящий правитель. Всегда носит маску, чтобы его не узнали. Говорят, это обычаи его родины, показывать себя лишь тому, кому доверяешь. С другой стороны... Также поговаривают, что без маски он ходит меж обычного населения и слушает все, что говорят. Но, думаю, в раке это все. У него и так свободного времени никакого, а так он умный, обаятельный. И дальше в таком духе расхваливала я себя на все лады. А что, когда еще такая возможность выпадет? К тому же слушатель попался благодарный, не перебивает. «Ты о нем так и говоришь. Ты его любишь?» Задал вдруг неожиданный вопрос Рик. Эм, ну не то, чтобы испытываю страсть великую, просто без него не могу. Не будет его, не будет меня. В некотором роде мы связаны. Долго объяснять, да и не время», — отмахнулась я. «То есть сейчас ты, по сути, изменяешь темному наследнику?» — осторожно уточнил Рик. «Все сложно», — поморщилась я, особо вдаваться в пояснение не хотелось. «Ты так и не ответила. Почему решила стать фавориткой светлого наследника? Ты не производишь впечатления алчной стервы. Я бы мог понять, если бы ты была влюблена в Айрона. Но ты жаждешь идти. Так почему стала его любовницей?» «Откуда же взялся такой любознательный?» «Светлые поймали моего друга-оборотня. Наследник приказал его казнить. В обмен на его жизнь я согласилась стать фавориткой. Я об этом не жалею. В общем, Айрон неплохой». Не был бы он светлым наследником, а я темный. Может, у нас и вышло бы что-то. А так, я через шантаж стала его фавориткой, также потеряла свободу. Выложила я почти всю свою историю. За все в жизни нужно платить, подытожил Рик. Ага. А ты как здесь оказался? И как ты живешь в столице светлых? Ты же темный, как тебя еще не поймали. Раньше ты ведь не мог вообще днем выходить на улицу. «В свою очередь, дала волю любопытству я». «Я плохо помню своих родителей. Они были разведчиками, и отец, и мать. Как так получилось, что на очередное задание взяли меня с собой? Я не знаю. Давно это было. В столице есть немало темных. Просто работают они в особой гильдии. Воровской, как думаю, ты уже догадалась. Отправившись на задание, меня оставили на попечение знакомого тролля. Когда родители не вернулись... Аркас отвел меня в гильдию, которой принадлежал, и там из меня вырастили того, кем я сейчас являюсь. Но все это рассказал Аркас. Но думается мне, что история эта правдива наполовину. Подозреваю, мой отец совершил нечто такое, из-за чего пришлось бежать на светлые земли. Может, даже и государственная измена. Также, думаю, они с матерью решили примкнуть гильдии в обмен на жилье в полное обеспечение» но с очередного задания не вернулись. Может, в качестве подопытных они находятся до сих пор в этом замке. Но сильно сомневаюсь. Скорее всего, умерли давно. Я же полноценный член гильдии. Добываю и ценные вещи, и ценную информацию. Поделился в свою очередь Рик. В качестве подопытных зацепилась я за необычное словосочетание. Ну да, чтобы точно знать, когда явится «Темный наследник», «В плену всегда держат пару-тройку темных, и каждый день выводит их на солнце. Если оно причиняет им боль, значит наследника нет», – объяснил он. «Какая мерзость!» – воскликнула я. «Такой жестокости от Айрона я не ожидала». «Ну, если быть честным, в тюрьме держат лишь тех, кто действительно этого заслужил. Приступил закон. Остальных темных особо не трогают. Я же по столице как-то передвигаюсь». Не любят меня это, да. Но чисто против темных земель светлые ничего не имеют. Их ненависть распространяется лишь на темного наследника и жителей Эрдании. Все же исправился Рик. Все равно, выводить каждый день представителя моего рода на солнце поджариваться, жестоко, стояла на своем я. Дроу пожал плечами и спорить не стал. А в твои задания входит убийство ненужных людей? Осторожно спросила я. Общаться с вором – одно дело, с хладнокровным убийцей – совсем другое. Убивать мне приходилось, не спорю. По сути, ведь я простой наемник. В защиту для караванов пару раз меня брали. Но вот наемным убийцей никогда не был и не буду. Вообще стараюсь за скользкие делишки, попахивающие подлостью и аморальностью, не браться. Глава гильдии это знает и лишний раз подобное не поручает. «Ладно, заболтался я тут с тобой, а у меня на сегодня еще заказик имеется. Давай, до завтра». Закончил свои откровение Рик и двинулся за мечом. «Постой. Я завтра, наверное, не смогу. И вообще, ближайшие пару дней точно». Прислушавшись к внутренним ощущениям, сказала я. «А что так?» «Долго рассказывать». «Неприятности какие? Говори, может, чем смогу помочь». Вроде спокойным тоном, сказал Рик. Но видно было, что помощь предлагает вполне искренне. «Не думаю, что ты можешь мне помочь, но спасибо», усмехнулась я. Мы еще немного поболтали, и вскоре он попрощался и выскочил в окно.